Мумифицированная лягушка. Не так давно сотрудник Министерства геологии США Джеймс Стивенсон навестил меня в форте Уингейт и обратил мое внимание на любопытный образец, который оказался у него в ходе недавнего путешествия, которое он совершил по месторождениям угля на севере штата Пенсильвания. Этот образец представлял из себя мумифицированную лягушку, найденную в угольной шахте грабства Маклин, штат Пенсильвания. Стивенсон также передал мне для настоящей публикации вырезку из местной газеты с отчетом об этом случае, которую я ниже полностью привожу. Ее автор пишет следующее. «Одна из самых любопытных находок, сделанных за последнее время в нашей местности, — может оказаться весьма ценным материалом для научных и исторических исследований. Она была обнаружена 14-летним Эдди Маршем, сыном Марша, бухгалтера компании Стивенсон Бразерс. Разозлившись, что огонь в печке горел слишком слабо, Эдди схватил кочергу и стал ворошить уголь. Он решил расколоть один большой, медленно горевший кусок. После удара кусок с шумом разломился. Несколько мелких обломков вылетело из печь. Подхватив один обломок, чтобы бросить его обратно в печь, мальчик обратил внимание, что он был слишком легким. Рассмотрев его, он увидел, что это было не что иное, как лягушка. Вчера вечером эту любопытную вещь осмотрело много людей. Лягушка находилась в центре большого куска угля, причем, когда его открывали — Ее ложе было ясно видно. Этот кусок был вырублен в третьей угольной шахте, графство Маклин, и поднят с глубины 541 фут. Лягушка, по всей видимости, еще не успела окаменеть. Она усохла в два раза по сравнению с размерами живой лягушки. Ее туловище легкое и мягкое.